Глава 8, Я в сотый раз вернулся в Прагу. Теперь со мной была другая молодая женщина, ослепительная Наташа. Француженка, несмотря на имя, и дочь коммунистов, как и мы все. И вместе с ней я снова отправился в Крипту. Музей оказался закрыт по случаю национального праздника, но я вдруг заметил напротив то, чего никогда не замечал раньше — Бар под названием «У парашютистов». Внутри на стенах фотографии, документы, рисунки и плакаты, относящиеся к истории покушения на Гейдриха. В глубине зала большая во всю стену роспись, карта Великобритании, на которой помечены разные военные базы или места расположения боевых диверсионных групп, места, где бойцов диверсионных отрядов Чехословацкой армии в изгнании – Готовили к порученной им миссии. Мы с Наташей выпили пиво и ушли. А на завтра вернулись к открытию музея. Я показал ей подземелье, и она сделала по моей просьбе несколько снимков. В холле крутили короткометражный фильм о покушении. Я попытался запомнить, где разыгрывалась драма, чтобы пойти туда и посмотреть. Но выяснилось, что это далеко от центра, в предместе чешской столицы. Названия улиц изменились. Я и сейчас, плохо ориентируюсь в окраинах, толком не понимаю, куда податься. А тогда, выходя из скрипты, я взял буклет на двух языках с анонсом выставки, которая по-чешски называлась "Аттентат", а по-английски «Assassination». Между двумя этими названиями на обложке фотография Гейдриха, окруженного немецкими офицерами в парадной форме. Рядом с Гейдрихом Судетский немец Карл Герман Франк, его правая рука. Примечание. Карл Герман Франк, 1898-1946, видный деятель нацистской судетской партии, один из руководителей оккупационного режима в Чехословакии. В декабре 1941 года в испанском зале Пражского града проводилось заседание Ассоциации Юго-Восточной Европы, где Гейдрих произнес речь. Конец примечания. Вся компания поднимается по лестнице, усланной ковровой дорожкой. На лице Гейдриха напечатан красный кружок, мишень. Выставка открыта в Пражском музее армии, неподалеку от автовокзала Флоренс, рядом с метро. Так было написано в буклете, но я нигде не смог найти никаких дат, только часы работы музея, и мы поехали туда в тот же день. Примечание. Военный музей или музей армии расположен на холме в районе Жишков и входит в состав Военно-исторического института армии Чешской Республики. Конец примечания. В музей нас встретила и сразу окружила заботой пожилая дама. Обрадованная появлением посетителей, она предложила нам осмотреть все залы, однако меня интересовал лишь один – И я, не откладывая дело в долгий ящик, показал даме, какой именно. Тот, где у входа красуется громадный плакат, очень похожий на афишу голливудского фильма ужасов. Тот, где разместили выставку, посвященную Гейдриху. Я не понял, была ли эта выставка частью постоянной экспозиции, но в любом случае пускали туда бесплатно, как и вообще в музей. Мало того, Пожилая дама, спросив, откуда мы приехали, выдала нам брошюрки на английском и огорченно сказала, что выбор невелик, кроме этих только немецкие. Увиденное превзошло все мои ожидания. И впрямь, чего только не было в этом зале. Помимо писем, снимков, плакатов и разных документов, здесь оказались выставлены оружие и личные вещи парашютистов. Их составленные англичанами досье с заметками и оценками деловых способностей и умений. Мерседес Гейдриха со спущенной шиной и дыркой от пули в задней правой двери. Роковое любовное письмо, ставшее причиной бойни в деревне Лидица, а рядом паспорта адресата и адресанта с фотографиями и множество других подлинных вещей и документов, волнующих следов того, что произошло. Понимая, что имен, дат и подробностей слишком много, я лихорадочно записывал, а, выйдя из зала, спросил у пожилой дамы, можно ли купить путеводитель по выставке, которым она меня снабдила для осмотра. В нем, кроме комментариев, имелись подписи ко всем экспонатам. Дама с сокрушенным видом ответила «нет». Это очень хорошо сделанная, сшитая вручную книжечка, совершенно точно не предназначалась для продажи. Я не знал, как теперь быть, и дама, увидев мою растерянность, а может быть и растрогавшись моими стараниями объясняться по-чешски, в конце концов взяла у меня брошюрку, весьма решительно запихала ее в Наташину сумку и показала жестом, что нам надо молчать и уходить. Мы очень тепло с ней распрощались». Думаю, при полном отсутствии на выставке посетителей, путеводитель этот вряд ли кому понадобился бы, но все-таки поступок был ужасно милый. Через день, за час до отхода автобуса на Париж, я вернулся в музей с коробкой шоколада для симпатичной дамы, она смущенно отказывалась. Но содержание подаренного ею издания оказалось настолько богатым, что без него а стало быть, и без моей музейной благодетельницы, эта книга, скорее всего, не смогла бы стать такой, какой обещает быть. Единственное, о чем жалею, из-за того, что я не решился спросить, как зовут даму, у меня нет возможности поблагодарить ее, и здесь тоже более официально, как полагается в книгах.